Сразу же находят следы древней цивилизации. В наследство от близкого друга моего отца, Олафа Вейдзекера, очевидно, его коллеги по Аненербе, мне достались его бумаги. Зная, что я интересуюсь в прошлом своего отца, дядя Олаф завещал мне в том числе и свой арктический дневник, откуда мы можем узнать многое глазами очевидца тех событий. Выдержка. 14 октября 1938 года Наши самолёты долго кружили над горной долиной. Пилоты понимали, что двух попыток сесть у нас не будет, и старались не ошибиться. Наш Дорнье первым заходит на посадку. За окном мелькают отвесные скалы. Наконец мы касаемся земли. Машина катится по какому-то покрытию, как по взлётной полосе берлинского аэродрома. Но мы до последней секунды не можем расслабиться. Кто знает, что там впереди? Наконец машина останавливается. Мы выходим на свежий воздух. Второй Дорнье садится следом, но мы не смотрим на него. Перед нами расстилается панорама мертвого города. При просмотре фотоснимков в лагере некоторые скептики высказывали предположение, что никакого города на самом деле нет, и руины не более чем причудливое творение природы. Сейчас они уже и не пытаются что-то доказать, а стоят рядом со мной с разъянутыми ртами. То, что перед нами небольшой город, несомненно. Остатки зданий, в которых сохранились дверные и оконные проемы, ступени лестниц, черные обелиски – вот первые детали, которые жадно впитывает в себя наш мозг. То, на чем мы стоим – ровная скальная поверхность. Мы так и не смогли понять, что это – тщательно обтесанный скальный выступ или каменные блоки, принятые друг другу с поразительной точностью. В глубине виден ступенчатый храм, напоминающий отсыдские пирамиды. Скоро, совсем скоро мы вдоль и поперёк облазаем все эти руины. Но сначала нужно разбить лагерь, за что мы и принимаемся. Лагерь был разбит в одном из сооружений, находящихся рядом с вдольтной полосой. В тот же день учёные приступили к планомерному обследованию города. Поселение было разделено достаточно широкими улицами на прямоугольные кварталы. застроены каменными домами. От некоторых домов остались лишь фундаменты, а другие были почти совершенно целыми. Взлётная полоса, проходившая по самому центру города, была, судя по всему, главной улицей, возможно, местом празднеств и торжественных церемоний. Одним концом она упиралась в ступенчатую пирамиду, скорее всего, огромный храм, удивительно напоминавший аналогичные культовые сооружения от стеков. другим в остатке большого здания, которое учёные окрестили дворцом. На площади перед пирамидой стоял высокий чёрный билиск, покрытый письменами и изображениями. Учёные ожидали увидеть иероглифы, но, судя по всему, у оставших надписи был какой-то свой алфавит, отдалённо напоминавший рунический. Естественно, все надписи были тщательно сфотографированы. По углам площади стояли четыре скульптуры, напоминавшие великанов со острова Пасхи, но примерно в два раза меньше по размеру. Вход в пирамиду учёные так и не смогли обнаружить, зато поднялись на её вершину и осмотрели панораму мёртвого города. Примерно посередине широкую магистраль делила на две половины другая, перпендикулярная улица. Не такая широкая, она обоими концами упиралась в скалы. 15 октября 1938 года. Двигаемся по перпендикулярной улице. Все более или менее интересно и фотографируем. К сожалению, практически нет мелких предметов, которые мы могли бы унести с собой. Дома от центра к окраине становятся все более простыми, без изысков. Куну говорит, что лучшей находкой для нас стало бы кладбище. Там мы нашли бы все нас интересующее. и бренные останки здешних обитателей. В царящей здесь гробовой тишине его слова звучат завещи. Конечно, никакого кладбища мы не нашли, да и неизвестно, где здешние обитатели хоронили своих мертвецов. Может быть, под полом собственного дома, а может, сжигали их на кострах и развеивали прах по ветру. Рассуждая об этом, мы доходим до конца улицы. Она упирается в раскрытую пасть пещеры. По бакам, которые стоят два каменных обелиска. Тщательно фотографируем надписи и рисунки. Потом входим под пещерные своды. Похо